Екатерина Шитова, водительница. Читает Галина Нечаева. Глава первая. В этой истории все началось со смерти. У Гули умерла мама. Случилось это неожиданно и от того страшно. Еще утром она была дома, сушила феном волосы, красила губы сливовой помадой, стоя перед зеркалом в прихожей. Варила Гуля макароны на обед. А потом мама, как всегда нарядная и густонадушенная, пошла на работу и попала под машину. Гуля десятки раз пыталась представить этот момент, но не могла. Не складывалась у неё в голове эта картинка. Мама всегда была осторожной и аккуратной. Она и Гулю учила этому осторожности и аккуратности. И что же, получается, всё это было ни к чему? Тысячи людей в мире ежеминутно перебегают дорогу в неположенных местах, а мама переходила дорогу по пешеходному переходу, и ее сбила машина. Как? Почему? За что? Когда Гуля узнала об этом, она даже не заплакала, просто сильно удивилась. А когда в их квартиру пришли незнакомые женщины, представившись работниками органов опеки, она разозлилась, взяла на руки Снежка, Свою маленькую беспородную собачонку, лохматая белая шерсть, которая торчала в разные стороны, и закрылась в своей комнате. Они с мамой обе не очень-то любили гостей. Привыкли быть вдвоём. Отца у Гули не было. Мама рассказывала, что он когда-то давно уехал в сложную опасную экспедицию, да так и не вернулся. Гуля не знала, правда это или нет, но особо не грустила без папы, потому что мама всегда была рядом. Она была ее лучшей подругой, ее главным советчиком, ее единственным авторитетным взрослым. И вот ее не стало. Гуля уже была не маленькая. Она знала, что иногда так бывает. В жизни случаются разные потери. Но она никак не могла поверить, что именно сегодня потеря случилась с ней. Время в день маминой смерти текло медленно. Женщины из опеки о чем-то шептались вполголоса полголоса на кухне. Ходили туда-сюда, стучали и скреблись время от времени в запертую дверь, звали Гулю по имени. Гуля не откликалась. Она ходила из угла в угол, гладила поскуливающего снежка, передвигала с места на место своих коллекционных кукол, подходила к трюмо и внимательно рассматривала свое бледное, серьезное лицо. Ее темные короткие волосы были растрепаны, но сегодня можно было не расчесываться. Какая разница, как она выглядит? Всё равно мама уже не скажет ей, что она похожа на домовёнка Кузю. Она мнение остальных ей было наплевать. Гуля несколько раз подходила к окну и смотрела, как её подружки сидят на качелях во дворе и обсуждают что-то взволнованными голосами, эмоционально жестикулируя. Может, они говорили о смерти её мамы и о том, что Гуля больше не выйдет с ними гулять, потому что её отправят в интернат для сирот. Наверное, так и есть». Она на их месте так бы и сделала. Обсудила бы с выпученными глазами все подробности случившегося. Как жаль, что она не на их месте. Гуля прижала лицо к стеклу и скорчила смешную рожицу. Девочки криво улыбнулись и помахали ей рукой, но она не стала махать им в ответ. Когда в комнату к Гуле проникло оранжевое закатное солнце, она загрустила. В это время обычно мама возвращалась с работы. Гуля встречала её во дворе со снежком, и потом они вместе поднимались по лестницам на пятый этаж. «Ходить по лестницам надо пешком, чтобы не отрос лишний жирок», — так всегда говорила мама, отпирая дверь длинным ключом. Мама вообще была весёлая по жизни и часто шутила, несмотря на то, что ей иногда приходилось несладко. «Сегодня мама не вернётся с работы, не расскажет Гуле новый забавный случай, произошедший на работе». Её не нужно встречать во дворе. Она вообще никогда больше не придёт ни в их двор, ни в Гулину жизнь. Мама умерла. Гуля шептала эти слова, и её снова и снова обжигала осознанием случившейся трагедии. Она села на пол, взяла Снежка на руки и прошептала в его мохнатое ухо. «Как же мы теперь будем без мамы-то?» Снежок лизнул Гулю в нос тёплым шершавым языком, Но сейчас ее это не рассмешило. Что-то большое и черное росло в ее душе, поднималось к самому горлу, отражалось в глазах. В дверь гулиной комнаты снова постучали. Уходите, я не выйду, я не поеду с вами, закричала Гуля. Как же надоели эти тетки и запеки! Десятый раз они пытались выманить Гулю из комнаты. Она прислонила ухо к двери, чтобы послушать, что на этот раз они ей скажут, но из коридора вдруг послышался совсем другой голос, тихий вкрадчивый. Он принадлежал кому-то чужому, незнакомому. Гуля, открой. Это я, твоя бабушка Евдокия. Я приехала за тобой. Давай знакомиться. Можешь звать меня бабдусей. Гуля отпрянула от двери и округлила от удивления глаза. Какая еще бабушка Евдокия? Какая еще бабдуся? У Гули перед глазами возникло худое и печальное лицо женщины, которое она видела только на старой черно-белой фотографии в мамином фотоальбоме. Фотография не была вклеена на картонную страницу вместе с другими, а лежала спрятанная под кожаную обложку. На обратной стороне фото простым карандашом было небрежно написано «Мама». Евдокия была мамой её мамы, Гулиной бабушкой, которую она никогда в жизни не видела. Вот только у Гули внутри всё напряглось и похолодело. Она снова подошла к двери, прислонилась к ней ухом. «Ты же умерла много лет назад», — растерянно проговорила девочка. За дверью послышался тревожный шёпот. «Тебе твоя мама так сказала». Бабдуся вздохнула и цокнула языком. Вот они обиды-то, к чему приводят. Бабдуся помолчала немного, а потом заговорила громче. Что поделать, мамка твоя была упрямой, как ослица. Вечно, что в голову себе вобьет, с тем уже не поспорить. Разобиделась, да и вычеркнула меня из твоей жизни, будто я и вправду умерла. Так ты все это время... «Живая была, что ли?» — растерянно спросила Гуля, и в душе у нее затеплилась надежда. «Конечно, живая. Стою у твоей двери, живехонька». Гуля вздохнула с облегчением. «Жить с родной бабушкой будет гораздо лучше, чем в интернате». Интернат для сирот представлялся Гуле той же самой тюрьмой, с двухъярусными койками и решетками на окнах. Ребята во дворе рассказывали, что в интернате головы бреют на чтобы вши не разводились. Гулю часто раздражали её пышные непослушные кудри, но бриться на она точно не хотела. «Может, хватит уже переговариваться сквозь стенку? Открой. Сама увидишь, что я жива и здорова». Нетерпеливо воскликнула Бабдуся. Гуля сдвинула вправо защёлку и осторожно выглянула из-за двери. Баб Дуся в упор посмотрела на нее. Она была невысокого роста, худая, но крепкая, жилистая. И она вовсе не была похожа на древнюю старушенцию, которую уже успела представить себе в голове Гуля. Седые волосы Бабдуси были аккуратно уложены в пучок на затылке. Лицо, покрытое сеточкой морщин, было все еще красивым и выразительным. Да и в целом выглядела она бодро и моложаво для бабушки. Несколько мгновений Бабдуся внимательно рассматривала внучку, которую видела впервые в жизни. Потом обняла её за плечи и прижала к своей жёсткой груди. Гуля уткнулась в чёрное старомодное бабушкино платье, пропахшее сухой пижмой и нафталином. Потом обхватила её длинными тонкими руками и не выдержала, разревелась. Человек может долго носить в себе слёзы, но стоит его искренне пожалеть, и они тут же прорвутся наружу. Горячие капли без остановки катились из глаз Гули и падали на бабушкино платье. Гуля судорожно всхлипывала и завывала, оплакивая свое великое горе. «Поплачь, девочка моя, не держи в себе. Проплакаться обязательно надо, иначе боль на душе черным камнем ляжет». Неожиданно мягким голосом проговорила Бабдуся. Гуля рыдала все сильнее и сильнее. Вскоре её жалостливые вопли стали разноситься на всю квартиру. Может, скорую вызовем? Вколют ей успокоительное, полегче станет. Всё-таки такое потрясение для неокрепшей психики неуверенно предложила женщина из опеки. Бабдуся строго взглянула на неё, непрерывно гладя Гулю по растрёпанным волосам, потом достала из кармана своего платья бумажный свёрток, сунула его в руки женщине и сказала чем ребёнка химией травить. Иди на кухню, да чай завари. Эти травушки покойные. Гуля выпьет и уснёт тут же крепким сном. «Вы уверены, что ей такое можно давать?» — недоверчиво спросила женщина, разворачивая свёрток, в котором захрустели сухие травы. «Нужно!» Бабдуся строго зыркнула на обеих женщин. «Тут всего-то озёрная сон-трава да таволга!» Специально с собой взяла, знала, что пригодятся. Лучше этих трав ничто не успокаивает. Женщина пожала плечами, понюхала сухие травы и пошла на кухню ставить чайник. Через час Гуля крепко спала. Её напоили травами, а когда она уснула, Бабдуся укрыла её тёплым пледом и вошла на кухню к женщинам. — Значит, точно решили, Евдокия Андреевна. Забираете девочку к себе? устало спросила та, у которой был вечно растерянный взгляд. Забираю. Дом у меня большой, добротный, огород ухоженный, козы, куры, молоко, яйца всё своё. Проживём. Женщины дали ей на подпись бумаги и наконец-то ушли. А бабдуся вошла в спальню к Гуле, села на край кровати, И долго сидела так в темноте, уставившись в окно, за которым мигал огнями ночной городок. Снежок, спящий в ногах Гули, внимательно смотрел на незнакомую женщину и тихонько рычал. Бабдуся взглянула на пса и положила ладонь ему на голову. «Ну-ну, не рычи, будь смирным, а будешь мешаться, я тебя быстренько приструню». Снежок перестал рычать, заскулил тихонько, и положил морду на лапы. Гуля почти не запомнила похороны. Всё смешалось в её голове в нелепую черно-белую круговерть. Бабушка поила её успокоительными травами, и ей всё время хотелось спать. В голове вместо мыслей болтался густой кисель. Очнулась она, когда Бабдуся повезла её в деревню, в которой прожила всю свою жизнь. Деревня называлась «Заозёрье». Гуля там ни разу не была — Но по рассказам мамы она знала, что за озерье было глухоманью, в которой из 20 домов жилых было всего 4 или 5. Гуля не хотела раньше времени думать о том, чем она будет заниматься в этой глуши, где нет ни друзей, ни магазинов, ни кинотеатра, ни библиотеки, куда она ходила в городе раз в неделю. «Все равно так лучше, чем в интернате», — думала она. Гуля смотрела в окно старого автобуса и крепко прижимала к себе снежка, который тихо поскуливал, от того, что не любил ездить в транспорте. На глаза Гуле то и дело накатывали горячие слёзы. Она вытирала их краем рукава. Бабдуся иногда поглядывала на неё, гладила по коленке и шептала на ухо. «Ну-ну, не грусти, Гуленька, скоро уж приедем. Познакомлю тебя со своей упрямой козой-вишенкой». Но автобус всё ехал и ехал по ухабистой дороге, которая без конца виляла то вправо, то влево. Многочисленные пассажиры подскакивали на каждой кочке, ворчали себе под нос и устало вздыхали. В автобусе сидели одни старики. Некоторые из них посматривали на Гули с любопытством, словно ей среди них было не место. Гуля и сама чувствовала себя так, будто она пришла на пенсионерскую встречу без приглашения. За окном автобуса мелькали деревья, лес тянулся бесконечным зелёным полотном — изредка уступая место зеленеющим полям, извивающимся словно змеи речкам и озерам причудливых форм. А потом лес снова поглощал собой все пространство. Гуле природа вокруг казалась мрачной и пугающей. В городе было светло и днем, и ночью, шумно от людей и машин, а в лесу было сумрачно, тихо и одиноко. Когда на Гулю накатила очередная тоска по матери, она сжала зубы, и уткнулась лицом в лохматую шерсть Снежка. «Всё будет хорошо, Снежок. Мы как-нибудь с тобой справимся. Привыкнем, правда же?» прошептала девочка, успокаивая пса. На самом деле она пыталась тем самым успокоить саму себя. Это очень грустно и очень страшно — потерять самого родного человека в 12 лет, а вместе с ним потерять всё своё привычное и родное, даже само детство. Мотор старого автобуса вдруг натужно закряхтел, а через пару секунд заглох. Водитель неприлично выругался, выскочил из кабины, открыл капот и стал что-то крутить там гаечным ключом. Целый час до пассажиров долетали его эмоциональные матерные словечки. Гуля таких слов никогда прежде не слышала. За то время, пока автобус стоял, она успела погулять со снежком по лесу и съесть сухарик, который ей сунула бабдуся. Аппетита совсем не было, но бабушка заставила ее есть через силу. Когда водитель, весь перепачканный мазутом, наконец сел за руль и с третьей попытки завел мотор, со всех сторон раздались радостные возгласы стариков. Гуля посмотрела на Бабдусю. Та сидела, выпрямив спину, и с тревогой смотрела перед собой. Лицо ее при этом было очень бледным и взволнованным. Гуля занервничала. — Бабушка, с тобой все в порядке? — тихо спросила она. Бабдусе словно очнулась от забытия. Посмотрев на гулю, она выдавила из себя улыбку и проговорила нарочито бодрым голосом: «Всё хорошо, гуленька, так, вспоминаю разные, Да все о маме твоей думаю. Гуля отвернулась к окну и снова уже в который раз проглотила комок, подступивший к горлу. Но хлынувшие из глаз слезы, она остановить не могла. Они катились по ее щекам, прозрачными каплями. Заозерье встретило Гулю туманной прохладой. До конечной остановки они с Бабдусей ехали вдвоем. Все остальные, старики-пассажиры, вышли раньше, на странных остановках по требованию, где ничего, кроме леса, не было. Их с Бабдусей шофер высадил на автостанции в Заозерье, которая представляла собой деревянную будку с маленьким окошечком для продажи билетов. В следующий раз не скоро в вашу сторону поеду, Евдокия Андреевна. Бывайте. Бабдуся махнула шоферу рукой. То есть у вас сюда автобусы редко ходят? обеспокоенно спросила Гуля. Почти не ходят. Нет надобности. ответила Баб Дуся, не глядя на Гулю. Развернувшись, автобус уехал обратно, поднимая клубы пыли на пустой дороге. Гуля тут же оглянулась по сторонам, и засмотрелась на большое озеро, раскинувшееся за деревней. Но Бабдуся не дала ей вдоволь полюбоваться видами. Она подхватила обе сумки, свою игулину, и торопливо засеменила по дороге, усеянной коровьими лепешками. «Не отставай, гуля, иди быстрее. Нужно успеть добраться до дома до темноты. Уж очень не вовремя сломался автобус», — с тревогой в голосе сказала она. Гуле очень хотелось прогуляться по деревне, размять ноги после долгой дороги, но спорить с Бабдуси она не стала. Накинув на плечи рюкзак, она взяла на руки растерянного и слегка напуганного снежка и побежала за бабушкой, которая уже свернула с широкой дороги на тропинку, идущую между старыми деревянными домами, большая часть которых была заброшена. «Чего это ты, Дуся, так поздно по улицам бродишь?» Низкий скрипучий голос донёсся со двора, заросшего кустами смородины. Он принадлежал маленькой сгорбленной старухе. «Тебе-то что, Галин Петровна?» недружелюбно буркнула в ответ Бабдуся. «Да ничего, интересно просто. Привезла к нам, что ли, кого?» Бабдуся махнула рукой в сторону Гули. «Внучку из города привезла!» крикнула она, не замедляя шага. «Внучку? Ну и ну!» «Такую молоденькую и к нам заскучает, поди!» — ответила старуха, глядя им вслед. «У нас скучать некогда!» — ответила Бабдуся и помахала соседке рукой на прощанье. Снежок гавкнул на старуху, и та, махнув на него рукой, скрылась в своем покосившемся доме. Гуля и Бабдуся дошли до дома как раз за несколько минут до того, как темнота накрыла деревню. Как будто на маленькие неказистые домики Кто-то взял и набросил сверху тёмное покрывало. Бабдуся бросила сумки на пол, торопливо заперла дверь изнутри на массивный железный засов и только тогда облегчённо вздохнула. Снежок тут же принялся обнюхивать новое место. Он ещё не понял, что это его новый дом. Да и Гуля сама пока что этого не поняла. Пока она снимала свой рюкзак и развязывала шнурки на кедах, Бабдуся успела обойти комнаты и плотно задёрнуть все занавески на окнах. После этого она зажгла две керосиновые лампы. Одну оставила на кухне, а другую отнесла в маленькую комнатушку, откуда крикнула Гуля: «Тут будешь жить, Гульнара! В этой комнатке когда-то мамка твоя жила. Теперь вот ты и будешь жить». Гуля зашла в комнату и села на край аккуратно заправленной кровати. Снежок подбежал к её ногам и лёг рядом, тихо поскуливая. Гулю вдруг накрыло чувство, которое часто возникает в душе, когда впервые оказываешься в незнакомом месте. Чувство неуютности, как тоска, только острее и неприятнее. Гуля обхватила себя руками. Ещё чуть-чуть и она разрыдалась бы, но от тяжёлых мыслей её отвлекла Бабдуся. Она принесла старое фото в деревянной рамке и поставила его на тумбу рядом с кроватью. С фотографии широко и беззаботно улыбалась девочка, щекастая, озорная, с двумя растрёпанными косами. «Мамка твоя», — сказала Бабдуся. «Такая озорница была!» «Шила в попе», — так ее называли в детстве. И я ей в тот день говорю, мол, «Галенька, фотограф придет, будет тебя снимать. Не носись, как конь по двору, да платье новое побереги». Так она по двору-то носиться не стала, ушла тайком с ребятами на поляну, и там до того они разыгрались, что пришла она домой — А весь подол-то у нового платья рваный. Пришлось фотографу её только по пояс снимать. Попала ей, конечно, от меня тогда. Бабдуся уставилась в пол. Лицо её сделалось грустным и задумчивым. Гуля накрыла её морщинистую руку своей рукой и проговорила. «Интересно ты, бабушка, рассказываешь. Мама мне почти ничего о своём детстве не говорила. Потом ещё расскажу». «Теперь уж поздно, спать пора», — тихо сказала Бабдуся. «Ох, Галенька моя, Галенька». Гуля выждала пару минут, в течение которых Бабдуся горестно вздыхала и вытирала слезы, а потом спросила. «За стенкой твоя комната?» «Моя, но она всегда заперта. Не ходи туда, Гуленька. Я и мамки твоей туда ходить не разрешала. Я молюсь часто». «У меня там иконы, свечи, ничего интересного. Не люблю, когда их трогают». Гуля кивнула и усмехнулась про себя. «Бабушка-то, видать, со странностями». Бабдуся встала и ушла на кухню, оставив Гулю одну. Какое-то время девочка задумчиво рассматривала потемневший с годами потолок. Потом взгляд ее скользнул по стенам, оклеенным желтыми обоями с незамысловатым рисунком. Когда-то ее мама смотрела на них. Она попыталась представить маленькую девочку с густыми каштановыми косами — Галеньку. Наверное, она так же, как Гуля сейчас, смотрела перед сном на извилистые линии и плавные переходы этого узора. Интересно, была ли она здесь счастлива? Было ли ей здесь спокойно и хорошо? Гуля немного утешала та мысль, что она теперь будет спать в маминой кровати. Может, когда-нибудь она сможет почувствовать себя здесь как дома? «Ну вот, Снежок, это теперь наш дом. Привыкай!» Прошептала Гуля и потрепала пса за ухом. Снежок посмотрел на хозяйку, повел ушами и внезапно бросился прочь из комнаты с громким лаем. «Снежок, ты куда?» — крикнула Гуля и выбежала за ним. Но пес не унимался, лаял и лаял, прыгая передними лапами на запертую входную дверь. «Он кого-то почуял за дверью, бабушка? Может, кошку?» — сказала Гуля. «Я выйду с ним во двор, выгулю его, заодно подышу воздухом». Она уже собиралась отодвинуть тяжелый засов, как вдруг Бабдуся схватила ее за руку. «Нет!» — воскликнула она, и в глазах ее промелькнула тревога. «Нет, там никаких кошек. Пес твой просто устал в дороге, вот и тявкает зазря. Да и сама ты устала, Гуленька. Обоим вам пора спать». Гуля растерянно посмотрела на дверь, А Бабдуся в это время сунула сухарик Снежку в пасть. «Ешь, ешь, не тявкай больше!» — приказала она псу. Снежок с аппетитом съел лакомство, вернулся в комнату, запрыгнул на Гулину кровать и свернулся калачиком. Девочка удивленно наблюдала за ним. Обычно Снежок не проявлял такого послушания. «Ладно, я, пожалуй, тоже лягу спать, бабушка», — тихо сказала Гуля. Иди выпей молока с хлебом, а потом уж ложись, сказала бабдуся и поставила на стол стакан молока. Гуля не хотела пить молоко, но бабушка так строго посмотрела на неё, что она села за стол и сделала маленький глоток. Молоко было густым и странным на вкус, как будто прокисло. Гуля сморщилась. "Пей, это козье, к нему просто привыкнуть надо". Кое-как допив стакан молока, Гуля легла в кровать. Укрылась с головой одеялом и вскоре уснула. Девочка спала и не видела, как бабдуся подошла к ней спящей, наклонилась и внимательно присмотрелась к её лицу. Убедившись, что гуля крепко спит, она подошла к окну и отодвинула в сторону плотную занавеску. Ночь над заозёрьем стояла чёрная-чёрная и густая, точно овсяный кисель. Бабдуся прищурилась, всматриваясь в непроглядную тьму, как будто хотела разглядеть там кого-то, а потом улыбнулась и проговорила. Она спит. Заходи уже. Не стой под окном.